какие дала за Фанни. Однако это было ровно столько, сколько требовалось, и далеко превосходило все ожидания и Эдварда, и Эленор. А потому, судя по неуклюжим ее извинениям, лишь сама миссис Феррерс была удивлена, что не уделила им больше. Теперь, когда им был обеспечен доход, вполне достаточный для всех их нужд, а Эдвард принял приход, оставалось лишь ждать, пока не будет готов дом, который полковник Брэндон, движимый горячим желанием услужить элинор перестраивал весьма основательно. Некоторое время терпеливо ожидая конца всех переделок, пережив тысячу разочарований и досадных отсрочек из-за непостижимой мешкатности рабочих, элинор, как обычно это случается, вдруг забыла свое первое нерушимое решение предстать пред алтарем не прежде, чем ее новое жилище будет совсем готово. И в начале осени...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 Короче говоря, твоя обязанность дать ей такую возможность, ты ведь меня понимаешь. Хотя миссис Феррорс и погостила у них, и неизменно обходилась с ними притворно-ласково, искренним ее предпочтением и фавором они унижены не были. Все это стало наградой шалопайства Роберта и хитрости его супруги, причем не в таком уж и отдаленном будущем. Своекорыстная ловкость последней, обрекшая Роберта на немилость, не замедлила и выручить его. Ибо почтительнейшее смирение, заискивающее внимание и лесть, неизменно пускавшиеся в ход при малейшем представлявшемся для того случае, примирили миссис Феррерс с выбором Роберта и вернули ему все ее прежнее расположение. Таким образом, все поведение Люси в этих обстоятельствах и увенчавший его успех —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 Они провели в Долише несколько чрезвычайно счастливых месяцев. У Люси имелось много родственников и старых друзей, к которым теперь можно было повернуть спину, а он набросал несколько планов великолепнейших коттеджей, после чего, возвратившись в Лондон, добились прощения миссис Феррс самым простым средством, к которому прибегли по настоянию Люси. Просто его попросили. В начале прощения, как и следовало ожидать, простерлась лишь над Робертом. Люси же, которая ничем его матери обязана не была и оттого никакого долга по отношению к ней не нарушила, пребывала непрощенной еще месяца-два. Но неизменная смиренность поведения, предназначенные для передачи миссис Феррерс горькие упреки себе за проступок Роберта и нежайшая благодарность за суровость, с какой ее отвергали, со временем заслужили ей надмейнейшее признание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 вместо того, чтобы исчахнуть жертвой неприходящей страсти, как некогда льстила она себя надеждой, вместо того, чтобы навсегда остаться с матерью и находить единственные радости в уединении и серьезных занятиях, как намеревалась она позже, когда к ней вернулись спокойствие и способность рассуждать здраво, в девятнадцать лет она уступила новой привязанности, приняла на себя новые обязанности и, и вошла в новый дом женой, хозяйкой и покровительницей большого селения. Полковник Брэндон теперь обрел счастье, которое, по мнению всех, кто питал к нему дружбу, он более чем заслужил. В Марианне он нашел утешение от всех былых горестей, ее нежность, ее общество вернули ему былую веселость и бодрость духа. И те же наблюдательные друзья с не меньшим восторгом признали, что, осчастливив его,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 Джейн Остен Чувство и чувствительность Читал Михаил Прокопов